Глава седьмая Старуха сделала многозначительную паузу, ну, а Захарыч попятился. «Если ты хочешь вылечиться, надо довериться нам», — остановила я слугу. «Мне не очень понравилась её улыбка», — пробормотал Акулыч. «Мои улыбки мало кому нравятся, милок». Старуха не отводила взгляд от Захарыча, подумала ещё о чём-то, затем кивнула. «Да, должно помочь, придётся ещё раз спускаться в подземный лес». <гнал> «М-м-м-м!» возмущенно замычал Захарыч. «Вот же люди! Им помощь предлагаешь, а не му-му!» – поставила руки в боки старуха. «Так что, будем спасать вашего страдальца?» «Захарыч, ты жить хочешь?» – повернулся к слуге. Тот закивал, а в глазах его чего только не было. И паника, и отчаяние, и страху было столько, что кое-как держался на ногах. Вот уж паникер, блин. Хотя, окажись, я в его ситуации переживал бы изрядно. С этой бабулей связываться себе дороже. Но выбора у нас не было. Это была очень странная магия, с которой я пока не понимал, что делать. Так бы уже давно сам справился. А раз хочешь жить, не выпендривайся. Сопли свои подотри и делай, что говорят. Старуха нахмурилась. Видать, ей надоело упорство Захарыча. Вновь старуха повернула скрытый под деревом рычаг, и мы спустились по лиственным ступеням на 10 метров под землю. Затем немного прошли по загадочному миру. Теперь я различал звуки животного мира, но они были странные. Какой-то писк, посвистывание в кронах деревьев, кто-то неведомый шуршал в высокой траве, напоминающей осоку. А тропка раздваивалась, и две тропинки, петляя, терялись в лесу. «Стоять!» — бабка выставила ладонь. «Для начала ему нужно вдохнуть пыльцу вон того фрукта». Я хохотнул от неожиданности. Старуха показала на банан, висевший на обычном лиственном дереве. Я еще раз протер глаза, затем посмотрел. Да, прям копия банана. Вот только он рос в единственном экземпляре, не в связке. «Открой меня!» громыхнуло в голове. В тот же момент дернулся Акулыч, отшатнулся в сторону Захарыч. Они тоже услышали этот странный голос. «Не удивляйтесь, он умеет привлекать к себе внимание», улыбнулась старуха. Так это же тропический фрукт, хмыкнул я. Растет не на пальме. Все в этом лесу не то, чем кажется. Заблестела взглядом старуха, затем легонько пихнула Захарыча тростью, придав ускорение. Ну, смелей, страдалец! Дотронься до того фрукта и вдохни его пыльцу. — Закачал головой Захарыч. Чудак человек! Всплеснула руками старуха. Я его спасти хочу, а он отказывается. Ну и ладно, мне что ли все это надо? Значит помрешь скоро. А ну, пошли на выход. Старуха действительно направилась к ступеням, маячившим позади нас, но затем остановилась, замечая, что Захарыч подошел к дереву. Я присмотрелся к банану, затем заметил такие же чуть дальше. Отсюда и свет в этом лесу. Искрились все фрукты и ягоды, но этот странный фрукт светился больше остальных плодов. Свет будто бился изнутри, и я понял, что это из-за магической пыльцы, которую надо было вдохнуть слуге. Захарыч решился, сделал неуверенный шаг к дереву, дотронулся до фрукта. И тот раскрылся, словно цветок. Изнутри вылетела искрящаяся пыльца, которая зависла в воздухе небольшим облаком. Слуга вдохнул это облако, затем чихнул. А потом губы его разлепились, и он широко вздохнул. «Ой, спасибо, бабушка», — ответил Захарыч. «Это еще не все», — отозвалась старуха и направилась к слуге, что-то еще у себя за пазухой. «Я аж отошел в сторону от неожиданности». Уши Захарыча вдруг начали распухать, они становились все больше и больше. За несколько секунд они превратились в огромные лопухи размером со слоновьи. «А это что за херня?» – взвыл Захарыч. «Что творится со мной? Верни обратно!» Захарыч вновь принялся паниковать, и старуха подошла к нему, хмуро посмотрев ему в глаза. Да подожди ты, орать! пробурчала она, и я заметил в руке старушки черные шарики. Раньше надо было думать. На, прожу это, быстрее! А! Растерян открыл рот Захарыч, пытаясь что-то ответить. Б! буркнула старуха и сунула слуге в рот непонятный ингредиент. Что это? начал жевать Захарыч. На вкус как дерьмо! Оно и есть, ответила старуха. Отходы летучих мышей! Захарыч согнулся, выплёвывая всё наружу, но ему всё равно это помогло. Результат не заставил себя долго ждать, уши слуги вернулись к прежним размерам. «Ну вот», — довольно причмокнула старуха, — «уже можешь говорить, и уши нормальные». «Только никому не говори, Сергей», — захнул Захарыч, повернувшись ко мне. «И я не скажу», — улыбнулся кулыч. «Если скажешь, я трубу канализационную упущу в твое озеро», — насупился Захарыч. «Понял?» «Воу-воу, полегче», — отступил Акулоид точно не скажу говорю же смотри у меня нахмурился захарыч пошли уже отсюда нечего торчать в подземном лесу попусту проворчала старуха мы вернулись к избушке старушки бабка уже вознамерилась исчезнуть опираясь на свою тросточку а звать то тебя как поинтересовался я напоследок я двига ответила бабка оскалившись все кто знает меня так зовут ну что ж я двига за мной должок получается продолжил я и заметил как блеснули глаза старушки «Память у меня хорошая», — ответила Эдвига. «Если понадобится помощь, я обращусь к тебе». Старуха сильнее оперлась на свою трость, и все вокруг исчезло. Мы вновь посреди леса, и ничего не напоминало встречи с этой сильной колдуньей. То, что она является сильным магом, я понял только сейчас. Просто магия у нее особенная, не похожая на остальную. Змейка успела рассмотреть ее магический фон под одним из своих фильтров, и я чуть не ослеп. После того, как мы вернулись из Карелии, я как раз успел на обед. Сел за стол вместе с родителями и вспомнил коварную улыбку Захарыча. Отправил змейку, чтобы она проследила за слугой. Он и в этот раз умыкнул ягоды омоложения, угощая ими Пышку, что повлекло за собой очередное любовное приключение в спальне Ларисы. Я прыснул борщом, когда увидел, что произошло следом. Пышка затащила Захарыча под одеяло и накинулась на него, как яростная фурия. Бедолага, он уже, наверное, пожалел о том, что сделал сюрприз. Серёж, ну что ты делаешь? Удивлённо взглянула на меня маман. Выплёвываешь еду, будто младенец. Да просто не в то горло попало, ответил я. Борщ очень вкусный, вот и поперхнулся. Захарыч, случайно не плеснул своего ингредиента в кастрюлю? Улыбнулся батя. А то этот фанатик вполне может такое сделать. Да вряд ли, он на своих пирогах сосредоточен, объяснил я. Аннушка как раз находилась на кухне и ответила. Точно нет. После того, как он начал свои странные эксперименты, я не подпускаю его к кухне. «Кстати, куда он делся недавно?» – спросила маман. «Лариса его искала». «Уже нашла», – улыбнулся я. «Они в спальне... беседуют». Батя тоже улыбнулся, понимая, что я имел в виду. Маман же перешла на другую тему. Принялась рассказывать о слухах, которые распространяют ее подружки. Кто-то говорил, что недавние разломы – это предупреждение о конце света. Кто-то был убежден, что это войны богов, А туча — всего лишь последствия их противостояния. Некоторые утверждали, что произошли сдвиги в магических потолках, которые и спровоцировали тучу. Все это было полнейшим бредом, и я слушал маман лишь отчасти. Следил я в основном с помощью змейки за климом, который появился у ворот поместья и разговаривал с охраной. Маги его не хотели пропускать. Ну что ж, придется немедленно вмешаться. Выходя из-за стола и на ходу допивая сок, я оказался на проходной через секунду. В этот момент Клим продолжал объяснять, что хочет со мной поговорить. «Да я знать тебя не знаю!» – вскрикнул крепко сбитый охранник, держа в руках молниевый жезл. «Зато я его знаю очень хорошо», – резко сказал я. «Пропустите его». Охранник слегка поклонился и отошел в сторону. «Привет, Сергей», – пробормотал Клим, расплываясь в улыбке, когда мы направились в сторону Большого Сада. «Я к тебе с новостями, не очень хорошими». «Ты куда пропал?» Взглянул я на него, и Клим тревожно посмотрел в ответ. «Извини, что так быстро исчез», — пробормотал он. «Я заметил скопление астральных монстров в одном из миров и вспомнил об одной ловушке. Она бы позволила вывести тварей в необитаемый закрытый мир. По сути, я мог закрыть их в пространственном кармане, из которого нет выхода». «Почему не получилось?» — спросил я, заметив, как лицо старика бледнеет. «Мне не дали этого сделать», — нервно сглотнул Клим. Я встретился с тёмными стражами. «Вот это новости!» – удивился я. «И как ты выжил?» «Они не хотели нападать», – ответил Клим. «Сначала я поговорил с двумя из них. Ими оказались мой бывший учитель и соратник, Квалор и Эстарион. Возможно, поэтому я и выжил, что они не дали третьему меня убить». «А кто третий?» – спросил я. «Азерос, как он себя назвал», – вздохнул Клим. «Мы очень напряжённо поговорили, и он объяснил, что хочет тебе отомстить». Ты убил тёмного. Значит, это всё из-за убийства Шувалова? Неожиданная новость. Но что мне оставалось сделать? Стоять и смотреть, как это отродье превращается в тёмного мага и стирает с лица земли половину империи? Надо было взять меня с собой, процедил я, и разговор бы получился интересней. «Да ты совсем спятил!» — воскликнул старик. «Стражи тебя в порошок бы стёрли, заговори ты с ними с позиции силы. Даже и не заметили бы!» «Радуйся, что они пока ограничены в возможностях, и мы можем отстоять астральные врата!» «Ты меня недооцениваешь, Клим», — оскалялся я, но старика сложно было переубедить. «Я знаю, что говорю!» У Клима нервно дернулась века. «У стражей нет души. Они беспощадны, очень сильны и мстительны. И если двое из них понимают, что чревато нарушать равновесие между светом и тьмой, то третий жаждет мести. Он хочет твою голову и головы твоих питомцев» а ради этого он готов превратить империю в хаос. Я печально улыбнулся, вспоминая прошлую жизнь. Сколько смельчаков говорили то же самое в приступах ярости, и ни одного из них уже нет в живых. «Ничего у него не получится», — мрачно ответил я, затем удивленно спросил у Клима. «Так почему же его не остановят остальные стражи?» «Они не могут перечить мнению старшего, насколько мне объяснили Квалор и Эстерион», — опустил взгляд старик. «Азерус унаследовал этот титул совсем недавно, и тут только один вариант — убить его». «Ну вот и пусть займутся», — произнес я, когда мы подошли к одному из гостевых домов. «Они не имеют права вмешиваться в судьбу старшего стража, иначе великая тьма поглотит их, обрекая на вечные муки», — развел руками Клим. «Патовая ситуация». «Тогда мы сами это исправим», — хмыкнул я. «Ни в коем случае не рвись в битву с Азерусом». «Ты даже не представляешь, насколько он силен!» – напряженно сказал старик. «Затащит свой мир и разорвет тебя с питомцами за долю секунды!» «Ладно, расслабься!» – положил я руку на плечо старика. Я привык сначала обдумывать свои действия. Клим действительно успокоился. А я задумался. Конечно, я останусь при своем мнении. Старик не знает всех моих способностей, тем более не видел, насколько стали мощными питомцы и акулыч. Он, возможно, и не справится с этим Азерусом, но у меня есть все шансы одолеть его. Я заметил, как старик хочет еще что-то сказать, затем он все-таки выдавил. Мне пока нельзя возвращаться в свое жилье. Возможно, там небезопасно. Поэтому, если у тебя есть возможность приютить, на время, конечно, заодно буду рядом, если на тебя нападет кто-то из приспешников Азеруса». «Поэтому мы и подошли к гостевому дому», — улыбнулся я. «Как раз хотел тебе предложить пожить у меня, пока не справимся с угрозой». «Что старику угрожает в этом мире, я выясню обязательно. Адрес уже знаю, поэтому ничего не стоит разведать обстановку. К тому же надо поговорить с Иннокентием Палычем. Он точно должен что-то знать о тёмных стражах». «А вот то, что меня не нужно защищать, я был уверен. Но если так старику спокойнее, пусть будет рядом. Кто ещё кого защитит?» Клим благодарно посмотрел на меня и отправился в дом. Ну а я понял, что обеда было недостаточно, и решил, что сейчас как раз самое время для полдника. Поместье Кутузовых. За час до этого. «Ты скоро? Уже обедаем!» Услышал он голос Михаила и вздрогнул, успевая накрыть журналом несколько крохотных пузырьков. «Да, Миша, я скоро подойду», — ответил Сатоши. «Осталось дочитать статью интересную». «Давай шустрей», — добавил родственник и вышел из комнаты. Сатоши аккуратно убрал журнал. Ничего не разлилось и не рассыпалось. Оставалось совсем немного. Те снадобья, которые он привез из Японии, ему пригодились раньше, чем он думал. Да и ладно. Главное, что этого хватит, чтобы воздействовать на звуколова. Как раз на выпускном это и произведет. А Сатоши это увидит во время парада на площади, своими глазами. Ведь он в числе приглашенных родственников будет находиться как на торжественной части, так и в толпе во время парада. Как только кто-нибудь пострадает, Сатоши выступит с обвинительной речью и позор Смирнову обеспечен. Главное, что у зелья, которое он почти сделал, отложенный эффект. И действовать оно начнет, когда прогремят первые залпы фейерверка. Так, вот еще сюда. Пробормотал поднос Сатоши, аккуратно смешивая два магических раствора и добавляя щепотку красной пыли. Затем подумал и добавил еще щепотку. Звуколов большой и концентрация зелия должна быть сильнее. Когда дело было сделано, Сатоши убрал следы своей деятельности, сдувая со стола несколько красных и синих пылинок, затем убрал пузырьки в коробочку. С отличным настроением он отправился к дому, чувствуя вкусный аромат мясного блюда. Элитная школа. Выпускной восьмого класса. Два дня спустя. На выпускной все собрались в большом зале. Более 30 выпускников, нарядные, счастливые, предвкушающие летние каникулы собрались перед сценой, где выступал директор школы. Справа и слева находились приглашенные гости, родители, родственники учеников. Среди них я и заметил Сатоши. Он периодически поглядывал в мою сторону, и эти взгляды мне очень не нравились. Хотя я понимал, что японец затеял нечто интересное. Змейка видела, как он что-то готовил в беседке. Понятно, что уже скоро что-то должно произойти. «До меня дошли слухи, что ты встречаешься с Ульяной?» Услышал я напряженный голос Юленьки. «Да с чего ты взяла?» – вмешался Мишка. «Не лезь, пожалуйста, мы с Серегой разговариваем». Заткнула его бестия. «Ну да, встречаюсь». Встретился я со взглядом Юленьки. «Мы уже не дети, я свой выбор сделал, и как бы Юле не хотелось, ей придется это принять». «Да я просто спросила», – скривилась Юленька. Ее взгляд стал немного грустным, но я прекрасно понимал, что если начну встречаться с ней, ничего хорошего из этого не выйдет. Она моя подруга, и я не испытываю к ней романтических чувств. «Юль, мы уже взрослые люди, чтобы понимать, как устроен мир. На мне свет клинам не сошелся». «Знаю, она печально улыбнулась. Моя страсть — это сражение, и в этом мы похожи». «А если бы между нами зародилось что-то большее, мы скорее бы поубивали друг друга, чем построили бы полноценную семью». Я обнял её по-дружески. «Ты моя лучшая подруга», — ответил я. «Что сразу загрустила? «Правда, лучшая?» На лице Юленьки появился лёгкий румянец. «Лучшая из лучших», — ответил я. «Я рада это слышать». просияла бестия и затем повернулась к Мишке. «А ты вмешаешься ещё раз, получишь щелбан. А потом мы обнимемся и подружимся», — ответил Мишка а потом еще молотом многообещающе взглянула на друга Юленька. «Только протяни ко мне свои ручонки». «Ну вот, опять вы ругаетесь», — вздохнул я. «Может, все-таки хватит?» «Да мы же любя», — оскалилась Юленька, — по-дружески. «Молотом будет больно», — вздохнул Мишка. «Зато послужит хорошим уроком», — ответила Юленька. Вечер продолжился выступлениями учителей, затем выдали грамоты ученикам, которые отличились на протяжении всех восьми лет обучения. Я вышел на сцену под аплодисменты зала, пожал руку директору, затем нескольким учителям и спустился в зал. Чуть позже мы отправились в банкетный зал. Детское шампанское и соки, закуски различных видов, всевозможные десерты. Как по мне, королевский ужин. Сокольный этаж элитной школы. Час спустя. Камеры отключены. Кивнул паренек, который обеспечивал безопасность питомника. Никто нас не видит, можете не переживать. Когда добавишь зелье в поилку к Зуколову, переведу вторую половину суммы, сказал Сатоши и передал парню пузырек с красной жидкостью. А если не будет есть, тревожно спросил парень. Куда он денется? ухмыльнулся Сатоши. Я об этом уже позаботился. Сделай свое дело, а после выпускного получишь, что заслужил. Понял. Коротко кивнул парень и проводил взглядом Сатоши, метнувшись в сторону клетки питомца Смирнова. Сатоши замедлил шаг, наблюдая, как его зелье попадает в воду звуколова и тот начинает жадно пить получившуюся жидкость. Отлично. Теперь осталось только наблюдать и предвкушать скорейшую победу. Элитная школа. Площадь. В это же время. Я погасился в сторону Сатоши, который вернулся к толпе приглашенных гостей. Отчасти чуть ли не из штанов выпрыгивал. Змейка бы проследила за ним и, возможно, бы помешала, но... Сработали камеры на моем телефоне. Это значило, что на астральные врата напали. Как же не вовремя. Выходя на площадь, я мельком посмотрел на видео, где несколько больших ящериц и здоровенных волков уже вовсю пытались прогрызть защитный купол, а неподалеку от них собиралась толпа разномастных монстров, ожидая команды темного стража. Пришлось отправлять змейку к астральным вратам, к тому же на одной из камер я заметил Клима, который сразу же расправился с тварями, напавшими на купол защиты. Увы, я даже сейчас не мог отозвать змейку, она могла не успеть отразить атаку, но в то же время здесь что-то скоро начнется. В общем, я выбрал из двух зол меньшее, оставил змейку в астрале, сам справлюсь, какую бы пакость Сатоши не придумал. Рядом со мной Регина, Рэмбо и Кузьма, с которыми пока все в норме, ни одного из питомцев ничего не беспокоило, а связующие нити горели ровным зеленым светом. А находился в толпе, играя роль моего двоюродного брата и Ульяна, помахавшая мне рукой. Я в ответ поздоровался с ней, улыбнувшись и поднимая руку. Когда мы прошли метров тридцать, я на всякий случай предупредил свою гвардию, чтобы была на стороже, и продолжал копаться в магическом источнике Кузьмы, стараясь нейтрализовать обнаруженное зелье, которое уже воздействовало на центр силы Звуколова. «Еще немного. Мне нужно всего полминуты, и я разрушу коварный план Сатоши». На дворе уже было темно, но фонари отлично освещали площадь. Я даже прищурился немного от яркого света, а затем... «Бум!» Я услышал, как в небе разорвался первый ракетный заряд. «Ого, смотри!» – показала Юленька вверх, туда, где раскрылся огненный цветок. Но мне было не до этого. Я был сконцентрирован на магическом источнике звуколова. Вокруг все радостно закричали, а Кузьма клацнул челюстью, громогласно зарычал и рванул в сторону. «Кузя, стоять!» – отправил я питомцу мощный ментальный сигнал, но бесполезно, он меня не слышал. Здоровенный Звуколов бросился в сторону преподавателей, которые шли с нами рядом. Впереди него вскрикнул Иннокентий Палыч, выставляя слабенький магический щит. Но сомневаюсь, что умнику это поможет. Звуколов уже открыл пасть и приготовился выстрелить мощными челюстями.